Глава 43. Глеб. Она стала моей этой ночью. Я не могу поверить, что это правда, что мы наконец-то вместе. Разве это может быть реальностью? Я думаю об этом, едва открывая глаза. Марины рядом нет, но она, наверное, ушла в дом. Все же на улице холодно. Она сказала, что любит меня. Вчера прошептала, когда мы были вместе. «Прошедшая ночь пролетает в воспоминаниях. ее глаза, лицо, тело, губы, касающиеся моих. Это как наваждение, которое никак не хочет проходить. Я не был одинок все это время, но и подобного ни с кем не чувствовал. Она давно въелась под кожу, проникла глубоко в душу и никак не хотела уходить. Это дикое чувство, когда ты понимаешь, что любишь одну единственную — Но не можешь быть с ней. Я встаю, убираю со стола посуду и иду в дом. Кирилл уже носится по гостиной, Мила вовсю жарит блинчики. «Проснулись уже», — спрашивает она, когда я захожу в дом и ставлю бокалы и тарелку в посудомоечную машину. «Ага, а Марина где?» «Как это где?» Мила удивленно смотрит на меня. «Она разве не с тобой?» Я проснулся, когда ее рядом уже не было. Посмотри в комнате, просит мила. Я не заходила. Не знаю, почему в ту минуту внутри что-то дергается. Наверное, потому что так, мать твою, не бывает. Все идеально, буквально все. Разве это возможно? Марина обнимала меня, целовала, отдавала всю себя, а утром ее нет рядом. И в комнате тоже нет. Я почему-то лезу в карман за телефоном, на котором бесчисленное количество пропущенных звонков от Софи. И сообщения. Прочитанные. Я открываю и пролистываю вверх. До тех СМС, которых я не видел. «Софи. Привет. Занят? Нет ответа. Софи. Я была на УЗИ. Хочешь увидеть малыша?» Я смотрю на время. Пауза была довольно долгой, а потом сообщение. От меня Глеб, зачем ты врешь? Я знаю, что ты хотела купить справку о беременности. Ты о чем, какую справку? Глеб ты же видел тест. Снова долгое молчание, а потом фото, София со снимком в руке. Я ни черта не разбираю на том черном квадратике, но судя по тому, что марины дома нет, там действительно изображен ребенок. Я несколько секунд просто смотрю на снимки. Сомнений в том, что это фейк, никаких. Софи могла взять эти фото где угодно, даже купить. Правда, где она нашла деньги, непонятно. Меня больше волнует то, почему Марина повелась. Неужели подумала, что я вру ей? Специально? Вот же. Не найдя ничего, лучше бью кулаком в стену до сбитых костешек. А потом срываюсь вниз и буквально пролетаю мимо кухни к выходу. «Глеб!» Кричит Мила, и я слышу звук ее шагов. «Что-то случилось?» Ночью Софи прислала снимки УЗИ, а Марина поверила. Мила кивает. «Найди ее, пожалуйста». «Именно это я и собираюсь сделать». Выбегаю на улицу и набираю ее номер. Как я и предполагал, он выключен. Машину я завожу быстро, сажусь в салон и еду в город. По пути думаю о том, что скажу. Что не обманывал? что уверен в отсутствии беременности, Софи. Едва я вспоминаю девушку, как она набирает мой номер. Стиснув зубы, я беру трубку и произношу. Чего тебе? Ты так и не ответил. Видел снимок? Софи, что за цирк? Рычу в трубку. Ты приходила за справкой к доктору, за Липова и предлагала деньги. Какой еще снимок? Да, приходила, потому что не хотела идти на осмотр. Ее оправдание выглядит глупо. Мне кажется, что она и сама это понимает, но при этом не собирается признаваться. Было бы смешно, если не Марина. Не то, что она поверила и ушла. От этого мне хочется выйти. Она ушла, поверив, что я обманул ее сказкой о ложной беременности Софии. Приеду через час, сообщаю я. Хорошо, жду. Радость Софии передается через телефон. Я ее не разделяю. И по пути договариваясь с одной из гинекологических клиник о приеме, хочу точно знать, что она не беременна. Хочу получить эту чертову справку с ее осмотром и показать Марине. Я хочу вернуть ее любой ценой, доказать ей, что не соврал. Это кажется абсурдом. Все эти беременности, вранье и правда, я хочу забыть о том, что происходит. Раз и навсегда расставить точки над и. Сделать все правильно. Я должен был сразу разобраться с Софи, не тупо доверять ей, а решить все с самого начала, заставить ее пойти к доктору на осмотр. Так было бы правильно, но почему-то я сделал, как обычно. Только когда риск потерять Марину вновь маячит передо мной, я начинаю что-то делать. К Софи добираюсь за час. Она выглядывает довольная, медленно отходит в сторону, закрывает дверь и улыбается. «Собирайся». «Бросаю я». «Куда?» — чуть запинаясь, спрашивает она. «В больницу». «Зачем?» «На осмотр, Софи. УЗИ сделаем, если ты так боишься идти к гинекологу. Давай, дорогая, тебе же важно здоровье малыша». «Что за бред?» «Софи больше не выглядит спокойной». Ты же знаешь, что нельзя несколько раз подряд делать УЗИ. Следующее, возможно, лишь через пару месяцев. У меня нет этого времени. Отрезаю я. Ты же не думала, что я поверю тебе после всего, что узнал? Не думала ведь, да? Поверишь чему? Беременности твоей липовой, Хмыкаю повышая голос. Софи впервые раздражает меня настолько, что появляется желание встряхнуть ее хорошенько и, наконец, оживить. Я никуда не поеду, отрезает она. Я правда беременна. Ты видел тест и УЗИ. Ладно, киваю я, потому что предполагал что-то подобное. На вот, иди и пописай на полоску. Что? Софи удивленно смотрит на меня. Глеб, иди, снова повышаю голос. Давай же, докажи, что беременна. Ладно. Она пытается забрать у меня тест, но я поднимаю руку выше. «Нет уж, писай в баночку, тестировать при мне будешь». Она зло смотрит на меня, мотает головой, называя идиотом, и сыплет проклятиями, говоря, что ничего из того, что я требую, делать не будет. «Я ведь не прошу тебя ни о чем. вдруг начинает Софи. «Можешь развернуться и уйти. Мне не нужны ни деньги, ни забота, ни внимания, ни ты. Ничего, я сама воспитаю ребенка. Я смеюсь, горько и сожалением, не понимая, как не видел этого раньше, как не замечал стервозной натуры и высокомерия, которая слишком хорошо заметна сейчас. Она отлично знает меня, понимает, что я не смогу все бросить и уйти, а значит, буду ждать итогов. Проблема в том, что ждать я больше не намерен. Я хочу узнать точно и прямо сейчас». «Я хочу знать, что ты не врёшь и точно беременна. Так трудно сделать тест. Давай же, Софи, тебе ведь нечего скрывать». Она злится, но соглашается. «Я сделаю, но в ванной. Я пойду с тобой». «Сдурел, Глеб?» — с иронией спрашивает Софи. «Я пойду одна». «Тогда баночка». «Я не хочу уступок. Кто знает, вдруг у неё в ванной куча готовых тестов». Или маркер, которым она с легкостью дорисует вторую полоску. Нет, соглашаться я не буду. Да не беременна, я доволен. Поехали в твою клинику. Давай, получишь справку и к ней побежишь. С горечью произносит девушка. Ты знаешь о Марине? Знаю, кивает она. Разговаривала с ней вчера, прикинь. Ночью, пока ты спал, после того, как вы на ее глазах появляются слезы. Ты что думал, я осознаю, что не беременна и дам тебе спокойно строить отношения с ней? Ну нет, тянет София, вытирая слезы. Ты же всегда только о ней думал. Со мной была, а в мыслях она это твоя сестричка. Она буквально выплевывает эти слова. Что ты ей сказала? что я беременна, что жду ребенка, и почти уверена, что он твой, а ты не захотел меня слушать и сказал, что тебе плевать. О, да! Она истерично смеется. Я заставила твою дуру поверить в то, что ты ей соврал. Классно, правда? Нет, не классно. И я не хочу верить, что это говорит Софии, девушка, которая оказалась мне идеальной. Она просто не могла быть такой пудлой и расчётливой стервой. Я и беременность эту придумала, когда поняла, что в ресторан ты меня из-за нее потащил. Она плакала, а мне не было ее жаль, потому что изначально мы сошлись на свободных отношениях. Софи никогда не показывала, что ревнует, что ждет домой, что любит, в конце концов. Нам было удобно. А теперь выясняется, что на самом деле только мне. Софи хотела совершенно другого. Мечтала, как и другие девушки, выйти замуж, влюбить меня в себя. И да, Глеб, мне не жаль. Надеялась, ты поймешь, увидишь, как я к тебе отношусь. Не было у меня никого. Ты один-единственный. Я всех парней придумала, когда поняла, что тебе нужны свободные отношения. Дура, ты, София, бросаю напоследок. Мне хватало быть с тобой. Я думал, что тебя это устраивает, что тебе нравится состоять в таких отношениях, без обязательств и представлений, без скандалов и ссор, без ревности на первом месте. Не нравилось? Сказала бы, разошлись. Я не хотела. Думала, буду такой, и ты захочешь остаться. Глупо. Если ты жертвуешь собой, то это не отношение. Другому это не нужно. Я никогда не хотел жертв в отношениях с девушкой. И ты говорила, что тебя это устраивает. Извини, что так вышла. Я извиняюсь, потому что какого-то чёрта чувствую себя виноватым. Несмотря на то, что эта София неправильно поняла наш договор, я нахожу в себе силы извиниться и сказать, что мне жаль. И ухожу. И искать ту которую люблю и ради которой готов на все.